Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Молитва благодарения Эпиграф За все благодарите Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 18 Эпиграф второй: Устав всегда благодарящие приемлют Благословение от Бога. Преподобный Исаак Сирианин. Мы все, конечно, помним о десяти евангельских прокаженных, исцеленных Господом, из которых лишь один, Самарянин, вернулся, чтобы воздать ему благодарение. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 12-19. Вспомним и о том, как строго осудил Господь неблагодарность остальных девяти исцеленных. Наличие в сердце человека чувства благодарности говорит о благородстве, мягкости и живости сердца человека. И наоборот, проявление «черной неблагодарности», как ее принято называть, свидетельствует о крайней испорченности и черствости сердца, говорит о господственных над человеком темной силы. Поэтому христианину нужно проявить большую заботу о развитии у себя этой добродетели. Здесь надо начать с укоренения прочной привычки проявления всех внешних признаков наличия добродетели — благодарности. Конечно, форма этих проявлений будет различна в зависимости от того, к кому будет проявляться благодарность — к Богу или к людям. Богу мы обязаны всем, нашей жизнью и всеми ее благами, промыслом о нас, неисчислимым милосердием, долготерпением наших грехов, страстей, пристрастий, нерадения, слабостей. Как пишет отец Иван Кронштадтский, «Наша жизнь есть непрерывный ток неизлеченных милостей Божиих». Отсюда она должна быть непрестанным благодарением и словословием Богу Творцу и Благодетелю. Но можем ли мы, в силах ли мы достойно отблагодарить Господа за Его непостижимую любовь к нам, за Его тихчайшие страдания и крестную смерть, подъятые ради нашего спасения и искупления наших грехов? На этот вопрос преподобный Варсонофий Великий отвечает так. «Знай же». что мы никогда не достигнем того, чтобы по достоинству благодарить его. Однако будем приносить ему посильное благодарение устами и сердцем, и он по человеколюбию своему может сравнить оное с двумя лептами евангельской вдовицы. Поэтому в наших молитвах благодарение и словословие Господа должно занимать преимущественное место вместе с покаянием. поскольку Господь наш неизменно благ и посылает нам всегда лишь только полезное для нас, то за все полученное нами от Него надо неизменно благодарить, включительно до того, что мы называем бедами, несчастьями, напастями, бедствиями и тому подобное. Все это есть лишь промыслительные и целительные средства для спасения нашей души. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, Надо благодарить Господа и за искушения и скорби, ибо в них мы испытываемся в любви к Господу, ближе становимся к Нему. А в этом вся цель жизни христианина — шествовать ко Христу, Спасителю нашему. Поэтому-то апостол Павел повелевает: «за все благодарите». То есть «благодарите искренне от всего сердца за все, что бы с вами ни случилось». включительно до самого тяжелого и горестного в житейском смысле. Как говорит преподобный в Великий, «Будешь ли ты в скорбях или нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных за все постигающее тебя, благодари Бога?» Об этом также пишет Исаак Сирианин. «Шествующим путем Божиим, надлежит благодарить Бога за все приключающееся с нами. Укорять же и осыпать упреками душу свою, и знать, что попущено это промыслителем человеку, не иначе, как по собственному его какому-нибудь нерадению, для того, чтобы пробудился ум его или потому, что он возгордился. Вспомним и любимые слова святого Иоанна Златоустого. «Слава Богу за все!» И будем стараться приучать себя в подражании Ему в этом. Есть еще одна важная особенность в постоянном обращении к Богу с благодарственными молитвами. При нашей духовной слабости мы часто находимся в подавленном состоянии Духа из-за каких-либо жизненных тягостей или неприятностей. Мы часто бессознательно протестуем при этом сердцем против определений Богом наших дел и нашей судьбы. Этот неосознанный, а иногда и сознательный ропот удаляет от нас Духа Святого Божия и отсюда ввергает нас в уныние и тоску. Тогда надежным верным средством изменить к лучшему наше плачевное душевное состояние являются благодарственные молитвы. Пусть христианин вспомнит тогда неизменную благость Божию, все благодеяния, полученные им от Господа в течение своей жизни, и пусть, пересиливая свое маловерие и уныние, вознесет хотя бы более устами, чем сердцем, благодарственные молитвы. Темная сила не потерпит этого, отступит от христианина, и прежнее мрачное состояние его души изменится, На сердце почувствуется мир, оживится вера и надежда и рассеется, как дым, печальные мысли. В обновленную молитвою душу вернулся небесный гость, Дух Святой. Как говорит преподобный в Великий, «Благодарение за все Богу ходатайствует пред Ним о немощи человеческой». Насколько велико значение благодарственных молитв у христианина при перенесении им каких-либо скорбей, свидетельствует так тот же Варсанов и великий: если потерпишь и будешь благодарить Бога, то благодарение вменится тебе вместо подвигов. Как пишет отец Александр Ельчининов, Добродетель благодарности, как и все другие наши добродетели, как подвиги, поста, молитвы, нужны прежде всего нам самим. Само наличие в нас чувства благодарности свидетельствует о том, что в нас действительно живет несомневающаяся вера и любовь к Богу. Благодарность наша — удостоверение о правильно установленной религиозной душе. Все мы умеем просить. Даже неверующие в крайне тяжкие моменты иногда прибегают к Богу, но благодарить мы не умеем. Благодарственная молитва — знак высоко поднявшейся души. Хорошо вспомнить Бога в несчастье, но не забыть Его в радости — знак души, утвердившейся в Боге. Молитва просительная может уживаться в сердце с нашим эгоизмом, гордостью, злобой — Молитва благодарения несовместима с такими чувствами. Будем же прибегать к Богу в наших бедах и обстоятельствах, не подщимся взойти на более высокую ступень благодарственной молитвы. Когда креста нести нет мочи, когда тоски не побороть, мы к небесам возводим очи. творя молитву дни и ночи, чтобы помиловал Господь. Но если вслед за огорчением нам улыбнется счастье вновь, благодарим ли с умилением от всей души всем помышлением мы Божью милость и любовь. К. Р. Кажется, нет большей скорбью христианина, как видеть своих ближних, утопающих в неверии, грехе или небрежении о спасении своей души. Слова убеждения и даже слезы всего чаще не помогают, и душа ближнего пребывает мертвой духовно. Остается лишь надежда на Бога и на молитву о душевно погибающем. Но как часто, долго и очень долго не замечается успех от таких молитв. Ниже приводятся слова ободрения для подобных случаев, когда как будто бы нет результатов от молитвы за погибающих. Перевод с французского, неизвестного автора. «Бедные матери и жены, идите и скажите дома на молитве Господу все то, что не решаетесь сказать вашим ближним и любимым, огорчающим вас своим неверием. Несите ваше бремя ко Христу. как когда-то к нему несли разбитого параличом, который сам не мог или не хотел идти к благому пасторю. Идите и просите за овцу за блудшую, и скажите просто «Господи, пожалей еще эту душу». Пусть Господь будет для вас светильником. Ему доверьте все ваше беспокойство подчас отчаяния. У него спросите «Что надо делать?» и как надо говорить с погибающим. Одно слово, пришедшее во время молитвы, стоит больше, чем все наши человеческие измышления. И это слово, помимо вас, в час, когда мы того не ждем, западет в любимую душу, останется в ней и в тиши сделает свое дело. Вы удивляетесь, что результаты так малы после многих лет усиленных молитв. Это от того, что вы не умеете смотреть, да и не можете знать всего. Если любимая заблудшая душа совершила хотя бы одним грехом меньше, уже хорошо. Если поделится она с вами своей тревогой, если будет меньше осуждать ваши набожные навыки, не будет насмешки, это уже достижение. Пока вы молитесь на коленях за эту дорогую вам душу, вы не видите, что происходит в этой душе, не видите ее борьбы и угрызений совести, хотя бы подавляемых. Если бы вы видели, как сам Господь старается ее вернуть к себе, повлиять на ее волю, вы бы продолжали молиться без конца, лишь бы у вас хватило терпения, чтобы ожидать и постоянства, чтобы не бросать начатого. Не умея ждать, набожная мать или жена бывает требовательной. Ей хочется торопить дело обращения, а это как раз действует в обратном направлении. Нет постоянства, и оттого работу приходится начинать сначала. Не теряйте мужества. Почва тяжелая для работы — но каждая молитва для нее — капля благодатной росы. В Евангелии от Матфея, в главе 18 стихи 19-20, читаем следующие слова Спасителя. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни просили, будет им от Отца Моего Небесного». Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. На основе этого указания в православной церкви практикуется так называемая молитва по соглашению, когда при каком-либо тяжелом положении, болезни, несчастье, бедствии и тому подобное. Двое или более христиан соглашаются вместе усиленно молиться за избавление кого-либо от постигшей его беды. Такую молитву практиковали, в частности, отец Иоанн Кронштадтский и один из московских пастырей, отец Константин Равинский. По свидетельству последнего, ему приходилось быть свидетелем многочисленных и чудесных случаев действенности такой молитвы. выздоравливали больные, приговоренные врачами к смерти, возвращалось потерянное зрение, возвращалась способность ходить, прекращались упорные приступы ненависти и тому подобное. О том же свидетельствует и отец Иоанн Кронштадтский, который пишет в своей книге «Моя жизнь во Христе». На своем личном опыте я убедился, что как скоро слышит Бог молитву двоих и троих, молящихся от сердца вместе. При молитве по соглашению отец Константин Равинский читал в этих случаях четыре раза в день, утром, днем, вечером и ночью, ниже приведенную молитву, которую также читали и те лица, с кем он соглашался молиться, до тех пор, пока не наступало, по милости Господней, исполнение просимого в молитве. Ниже приводится примерный текст молитвы по соглашению. «О Господи Боже наш!» Иисусе Христе, причистыми Твоими устами Ты сказал нам, если двое из Вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет Вам от Отца Моего Небесного. С глубокой верой в непреложность слов Твоих и безмерное милосердие Твое просим Тебя услышать рабов Твоих называются имена просящих. Согласившихся смиренно просить Тебя обетствующим, болящим, заблудшим, и так далее, рабе Твоем Его имя. Да подашьте Ему ей следует изложение просьбы. Однако не как мы хотим, а как Ты, Господи, да будет на все воля Твоя, святая. Аминь. Конечно, текст молитвы может быть, по желанию видоизменен. лишь бы молитва шла от любящих сердец и с твердую верою, что Господь слышит ее, и по премудрости своей сотворит так, как будет всего лучше для того или для тех, о ком молятся. В зависимости от усердия молящихся и состояния того, о ком молится, определяется и число раз произношения молитвы в течение дня. Архиепископ Иван Шаховской о молитве. Что такое молитва? Это разговор с Богом. Люди почитают себя счастливыми и всю жизнь помнят случаи, когда им удается поговорить с каким-нибудь выдающимся, высоким по своему положению или таланту человеком с мировым именем. Сколь более, казалось бы, должны люди ценить разговор с тем, кто создал всякую высоту и значительность в мире. Казалось бы, какой трепет подлинной радости должно бы вызвать осознание возможности непосредственного обращения к единому истинному хозяину неба и земли. Но мало и очень глухо сознают люди эту близость к Божию. Что обычно ценится в молитве? Ценят возможность попросить что-нибудь у хозяина всего. избежать болезней, страданий, опасности, смерти своей или близких людей. Ценит возможность получить какое-нибудь осязаемое благо, ценимое в мире, так называемое «жизненное счастье», мирную семью, близкого человека, хороших детей, удачно сложившуюся обстановку, приятную работу, здоровье, то или другое дело. Но не только земные нужды одолевают человека — и влекут к предстоянию пред Богом. Многие люди понимают, что все материальное надо крепко предавать в руки Божии, не слишком заботясь даже в молитвах о Нем, выполняя лишь свои высшие задачи. «Остальное все приложится», — сказал Господь. «И веря в это, многие люди верующие ищут и просят в молитве только ценностей духовных». Самой молитвы, терпения, любви, кротости, смирения, веры, чистоты, правды. просят узнать и услышать волю Божию, и, услышав, исполнить ее. Во многом уже зная волю Божию, просят сил себе благодатных на исполнение этой воли. Достойны всякого почитания высокая нематериальная цель молитвы, особенно молитва за других. но и в материальных своих простых запросах люди, прибегающие к молитве как дети, получают ее плод, хотя не всегда тот, который они просят. Самая же высокая молитва, которую не знаешь, какими словами восхвалять это, — молитва, когда человек забывает все цели свои, даже самые высокие, горя одним желанием, как можно ближе придвинуться к Господу, положить к ногам Его голову свою, Отдать все сердце свое — это есть совершенная любовь и совершенная молитва. Когда хочется лишь Господом дышать, только им жить, Его любить, укрываться в Его близости, в Его неизвеченной любви. Священным бескорыстием, исканием молитвы ради самой молитвы может быть наполнено всякое человеческое прошение к Богу, одухотворена и оправдана всякая молитва. Земной повод к ней есть лишь второстепенное превосходящее обстоятельство. Сердцем же и волей молитвы остается радость поговорить, пообщаться, излить все тревоги, все сомнения, все радости свои единому, вселюбящему, премудрому и всезнающему Богу, лепит ребенка, угоден ему. Господь принимает все прошения человеческие, как бы малы и ничтожны они ни были, если сердце человеческое радуется и трепещет, предстоя пред лицом владыки, все малое усовершается в этом предстоянии, все несовершенное делается великим. Не смущайтесь величиною или ничтожеством ваших прошений, но ищите прежде всего не то, что вы хотите просить, а того, Кого вы хотите просить? Недостойны просьбы лишь тех, которые Господа меньше любят, чем ту вещь или дело, о которых они просят. Если же вы любите Господа больше всего, то благословенно всякое прошение ваше, и великое, и малое, и всякая просьба ваша исполнится, а та, которая не исполнится, принесет большее благо, чем та, которая исполнится. Представьте себе, что вы не видите очень близкого и любимого вами человека, общение с которым есть всегда радость для вас. Вы хотите его видеть, и, возможно, чаще, но обратиться к нему не можете, только если у вас есть какая-нибудь к нему просьба. Вы очень хотите его видеть, гораздо более, чем получить что-либо от него. И чтобы его видеть, вы обращаетесь к нему с просьбой. В глубине сердца вашего Вам все равно, исполнит или нет он ваше прошение, но вам дорого общение с ним, возможность говорить и слушать его. Вы уходите из его дома, совершенно не помышляя о подарке, дал ли он вам его или не дал. Ваше сердце наполнено им самим. И вот что значит человеческая любовь. Если человека мы можем так любить — сколько более Бога, ведь радостно всякое прошение пред Ним. Плод Великой всегда остается в нашей душе от молитвы. Мы восходим на небо, к Творцу Светов, и падает на наше сердце божественный уголь Серафимовой благодати.